Чанша, провинция Хунань, Китай. 2 октября, вечер. Город Чанша расположен на реке Синдзян, в 600 километрах от восточного побережья Тайваньского пролива и в 40 километрах от озера Дунтинху. Он известен как крупный железнодорожный узел, включающий вокзал высокоскоростных поездов, торговый центр и место расположения полусотни фабрик и заводов, производящих химикаты и сельскохозяйственную технику, резину, керамику, бумагу и многое другое. Кроме того, на его окраине расположен центр климатического и геофизического контроля территории Китая и прилегающих государств, где в трех новейших корпусах трудятся около тысячи сотрудников, метеорологов, климатологов и ученых, специалистов в области геофизики. Средние месячные температуры в окрестностях Чанша колеблются на уровне 4 градусов Цельсия в январе и до 30 градусов в июле. Лето здесь продолжительное и жаркое, с обильными осадками, зима засушливая и короткая с середины декабря до середины февраля. В силу быстрого разрастания города, экология его ухудшилась к двадцатым годам 21-го столетия. Настолько, что шапка смога над ним была видна издалека, практически неразвеиваемая ветрами. Известен был Чанша и своим пиратским парком Angry Birds и самым высоким в мире 838-метровым и 220-этажным небоскребом Скай-Сити. Вечер 2 октября для жителей столицы, разъезжающихся по увеселительным центрам и домам, начался со странного похолодания. Ветра не было, однако на город вдруг опустилась изморозь с чистого неба, и температура упала сразу до минус 8 градусов с плюс 14, чего не бывало даже зимой. Директор гидромедцентра Сия Лифан находилась у себя в кабинете на втором этаже главного корпуса и беседовала с начальником сектора мониторинга морских побережий Бууфингом. Когда включился интерком, и голос дежурного смены главного операционного зала доложил ей о необычном явлении. В кабинете было тепло, веяло приятным чайным ветерком, работали кондиционеры, поэтому Сия Алифан не обращала внимания на погоду за окном с интересом выслушала сообщение. «Сейчас спущусь к вам», — пообещала она, хотя имела возможность включить в кабинете ситуационную систему. Перевела взгляд на собеседника, худого, рыжеватого с простоватым лицом постаревшего Джеки Чана. «Какая-то погодная деформация, товарищ Бу? Продолжим». Словно в ответ на ее слова из угла донесся металлический ляск Сия Лифан с удивлением посмотрела на прибор. Буфинг сморщился с таким же удивлением, поглядев на древний сейсмометр, стоявший в углу кабинета начальницы на специальной подставке. Он состоял из восьми голов дракона по числу восьми векторов компаса, выпиравших из стенок украшенного орнаментом сосуда и державших в пастях бронзовые шары. Сосуд напоминал винный кувшин диаметром около метра и высотой в полтора. У основания, точно под головами драконов, сидели восемь жаб с открытыми ртами. Ляск издал один из шаров, вывалившихся из пасти дракона в рот жабы. Прибор, сейсмометр по сути, под названием Хэн, по легенде предсказывал землетрясения и ураганы. Если происходило землетрясение, упавший шар указывал его направление. Конечно, этот старинный сейсмометр был лишь копией Большого Хэна, созданного китайским изобретателем Джаном Хэном еще в 132 году, и никто не ждал от него никаких предупреждений. Достался он Си-Элифан в наследство от дядюшки и служил больше как символ великих достижений творцов Китая. «Что с ним?» – проговорила Си-Элифан. «Э-э...» ответил Бу Фынг растерянно. «Заканчивайте и пойдем в зал». «Я только перечислю последние события, которые нас насторожили. Странная засуха в Сычуане, раз. Ураган в Юнване, где никогда не бывало таких ветров. Похолодание в Ляонине». «Мне все это известно, товарищ Бу. Похолодание у нас не редкость». «Совершенно верно» как и везде. Странно то, что температура в провинции упала до минус 50. Кругом дожди, а там ясная зона повышенного давления. Могу еще привести данные по Филиппинам. Там гуляет супертайфун Хайян». Сия Лифан бросила взгляд на экран своего компьютера, на котором светились строчки-сводки происшествий по странам мира. Кроме тайфуна Хаян, было и еще чему удивиться. Пошел снег в Средиземноморье, чего не случалось более ста лет, случилось наводнение в Европе, затронувшее три государства. По Нидерландам прошелся шторм святой Иуда, а в Австралии случился огненный смерч, уничтоживший сотни гектаров леса и сотни домов в поселках. Кроме того, прошли наводнения в Индии, пострадал западный Непал, окруженный горами, и потому оказавшийся особенно уязвимым, а русским пришлось в третий раз бороться с катастрофическим наводнением на юге Дальнего Востока, начавшимся внезапно, вопреки климатическим периодам и атмосферным процессам. Все это было сии Лифан известно, однако ее интересовала больше ситуация в Поднебесной, и сведения Бу Финга о морских аномалиях за рубежом ее не взволновали. «Будем надеяться, что нас не ждет что-то подобное?» «Да, госпожа», — выдавил начальник отдела морского мониторинга. «Идемте». Они спустились на первый этаж главного корпуса центра, где располагался основной операционный зал с тремя рядами пультов и компьютеров. Такие же залы, но поменьше обслуживали еще три десятка операторов — в двух других корпусах комплекса. На пришедших обратили внимание. К сии Лифан подошли мужчина и женщина, одетые в строгие костюмы песочного цвета. Они отвечали за бесперебойную работу всех служб. «Добрый вечер», — сказала полненькая женщина, начальник дежурной смены. «Мы не понимаем, что происходит. Безветрие над городом и одновременно резкое похолодание». На границах зоны, в пяти километрах от города, пошел снег. Но ведь наш прогноз верен для провинции и практически всей территории Китая, однако в окрестностях Чанша вы должны были поднять сводки погоды еще утром и сделать правильный вывод. — Мы следим за состоянием атмосферы очень тщательно, — сказал мужчина, помощник дежурного смены. — Расчет ведут лучшие специалисты. «Это не оправдание, господин Чен». «Госпожа», — вмешался Буфынг, почтительно сложив ладошки перед грудью, «позвольте высказать свое мнение». «Что еще?» «Это необычное стихийное явление и даже непростое отклонение от нормы. Вспомните кайфэн Я бы позвонил в министерство и сообщил руководству о зоне похолодания. Надо принимать меры». «Иначе мы рискуем замерзнуть». «Вы так думаете?» «Я почти уверен». Сия Лифан задумчиво присмотрелась к общему ситуационному экрану во всю стену, показывающему климатическую обстановку всего Китая. Компьютер, следивший за постоянным поступлением данных с метеостанций и спутников, изменял изограммы, цифры давлений и температур, и было видно, что над провинцией Хунань в районе Чанша формируется холодная опухоль, температура в основании которой падает буквально по секундам на 1-2 градуса. «Хорошо, следите. Я у себя». Сия алифан направилась обратно в кабинет. «Мне с вами?» – спросил ей вслед Бу Финг. «Занимайтесь своими делами, товарищ Бу. Если вы правы, придется объявлять четвертую степень». Начальница центра имела в виду чрезвычайное положение для жителей города, обязывающее местные власти реагировать на происходящее моментально. В кабинете она находилась недолго. Выпила белого чаю бай-му-дань, белый пион, с базиликом, без сахара, наслаждаясь его ароматом, понаблюдала за ползущими по экрану компьютера сообщениями о дальнейшем понижении температуры над городом задумчиво полистала почту и позвонила трижды. Первый звонок был в мэрию чанши второй – в службу чрезвычайных ситуаций, третий – в Министерство обороны. Больше она сделать ничего не могла, зато была спокойна, что предупредила начальство. Когда она выходила из здания центра, температура на улице приблизилась к минус 28 градусам по Цельсию, и над городом вырос круглый светящийся купол, окруженный вихряками слабых молний, похожий на космический корабль пришельцев.